Значительно ослабив огонь своей лампы, Тамара, словно преступник, задумавший бежать из своей тюрьмы, тихо, осторожно взобралась на подоконник. Перенесла свои маленькие, изящно выточенные и ещё изящне обутые ножки за окно, опустила их вниз и через мгновение упала на сильные руки ожидавшего её мужчины. Тот принял девушку в свои объятия, И бережно опустил её на землю. Осторожно, чтобы не наделать лишнего шума, продрались они сквозь кусты на дорожку и беззвучными шагами торопливо пошли на противоположный конец громадного запущенного сада, в самую его глубину, чтобы быть подальше от дома. Там, в густых кустах орешника и жимолости, Под нависшими ветвями старорослых ясеней и грабов, среди роскошного хмеля, сплеша шапотовшего решётку дранчитых стен старой беседки, можно сидеть и говорить спокойнее и безопаснее, чем в каком-либо ином месте этого сада. Хотя, впрочем, какая же опасность могла бы встретиться для них и во всём-то саду в такое глухое время ночи? Но Тамару манило именно сюда, в самое глухое, укромное место, потому что именно в этой одичалой укрытой беседке царствует по ночам какая-то особенная фантастичность. В ней всё так таинственно, темно и тихо, что от этой тишины и тьмы даже на душу веет каким-то сладостно-жутким, трепетным ощущением. Тамара любила такую обстановку, потому что она как нельзя более отвечала её романтически влюблённому настроению её ищущему пытливому духу всем поэтическим струнам её горячего сердца Тамара, милая, убедительно страстным шёпотом говорил её спутник, горячо сжимая её руки. Надо же наконец решаться, так нельзя, я больше так не могу. Я люблю тебя выше всего на свете. как никогда и никого ещё не любил но повторяю я не могу выносить доли подобного положения я люблю тебя честно и потому хочу открыто перед целым миром назвать тебя своей женой я хочу на тебя жениться да да я наконец высказываю это прямо и жду от тебя такого же прямого ответа тамара безнадёжно опустила на грудь голову Ведь это же невозможно, тоскливо прошептала она. Вы христианин, я еврейка. Ни ваши, ни наши законы никогда этого не допустят. Неужели же? Что неужели? стремительно перебил её мужчина. Неужели же принимать христианство хочешь сказать ты? Да, Тамара, принимать, принимать. Я уже неоднократно говорил тебе это, и теперь опять повторяю. Прошу, молю тебя об этом. Я знаю, это величайшая жертва. Но ради нашей любви, которая для нас ведь выше всяких религий на свете, разве нельзя принести такую жертву? Подумай. Я сам охотно принял бы ради тебя иудейство. Мне это решительно всё равно, быть ли христианином, быть ли иудеем. Но ведь ты же знаешь, я не могу принять его. Я с этим потерял бы всё: имя, права, положение в свете. Наконец просто попал бы на скамью подсудимых, как уголовный преступник. Ты же ничего не теряешь. Напротив, закон наш в этом случае ещё более берёт тебя под своё покровительство. Все гражданские права остаются за тобой, никто не смеет посягнуть на них. Тамара отрицательно покачала головой. Я теряю не права, но больше, чем права, грустно сказала она. Разве еврейство простит мне моё отступничество? Разве мои родные помирятся с моей изменой их вере? Душа и сердце Тамары уже давно склонялись в этом отношении на сторону её друга, которого доводы и убеждения ещё и прежде отвечали этому сердцу ближе и симпатичнее. Чем доводы её собственного рассудка, почерпнутые из повседневно находящей практической морали еврейских отношений и быта.